На источнике вот есть, по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь с не поверил, что Лебедевна так толкует, решено было справиться у него самого при первом удобном случае. От веры Лебедевой князь узнал, что Келлер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 Непрошенное, что Евгений Павлович сегодня, может и завтра, пробудет в Петербурге, и что муж ее, Иван Петрович Птицин, тоже в Петербурге, и чуть ли тоже не по делам Евгения Павловича, что там действительно что-то вышло. Уходя, она прибавила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа.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 Сообщу, как бы вскользь это последнее для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились. О с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова, может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя, но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела. Князь очень был рад